Глава 12. Разговор с Воронином поначалу был тяжелым. Он не хотел верить, что его офицер допустил на блок-посту такое происшествие, за которое у него самое мягкое наказание – это отправка на арену вне очереди, на бой вне очереди. Но в случае с этим офицером он почему-то вдруг не поверил лешему, пока тот не набрал на своем ПДА вызов слона. Поговорив с ним, он передал аппарат Воронину. Что уж он там говорил ему, осталось его тайной. Но Воронин вдруг покраснел и отдал ПДА хозяину, чуть не бросив его, как будто аппарат был в чем то виноват. Или он ему вдруг обжег руки словами слона. После этого он сел на стул у стола и, обхватив голову руками, стал думать. Просидев немного времени, он стал говорить, не глядя на парней. Видно было очень хорошо, что слова давались ему с большим трудом. «Леший, я тебя очень ценю. Знаю тебя как самого лучшего из всех сталкеров. Ты, по-моему, и сам знаешь, как я к тебе отношусь. Поэтому я засомневался сначала. Может, ты это со зла какого говоришь? Но после разговора со слоном, которого я знаю как самого честного сталкера, понял свою ошибку». Что ж, придется мне сегодня наказать того офицера, хотя я всегда думал о нем как о самом лучшем из своих офицеров. Видит Бог, что я, видимо, ошибался. Или он, пригревшись под моим таким отношением, стал думать, что ему все можно. Мне уже доводилось слышать от других, что он много себе позволяет, но думал, что люди из зависти наговаривают. Ну ладно, разберемся. «Ты притащил двоих монолитовцев, докладывай, что удалось узнать и кто есть кто из них, потому как один связан, а второй нет. Говори». Лешему понадобилось не только время для доклада, но и помощь первого монолитовца, который пришел сам. Под конвоем, но шел он сам. Потому как он ввел свой доклад, лицо генерала все больше и больше мрачнело». Под конец доклада он стал ходить по кабинету, нервно поглаживая свою голову. После того, как он замолчал, генерал вдруг подошел к нему и спросил, не в силах сдержать свой гнев, который, похоже, бурлил в нем, как магма в вулкане. «Леший, ты что, меня сегодня хочешь до инфаркта довести своими такими хорошими новостями, да? Ты как попал на такой водопад таких жутких новостей?» Где ты их нацеплял, как та псина-блох? Что за паршивый пес тебе их приволок? Ладно, не оправдывайся, все я понимаю. Извини меня, но ты так неожиданно появился, так на меня вывалил свой ворох хороших новостей, что я просто как бы из колеи оказался выбит. Извини. Так, ну что же мне сейчас делать? Так, Прохоров, быстро ко мне». В кабинет тут же влетел секретарь или порученец его, не понять, кем он был у генерала. «Во-первых, клима ко мне, быстро. Во-вторых, на завтра всех руководителей всех групп зоны тоже сюда, ко мне. Общее совещание по вопросу безопасности всем группам. Да-да, ты не ослышался. Бандиты, свобода. Все свободные сталкеры. Всех ко мне». На завтра приказ по долгу. Особенно блокпосты. Всех руководителей пропускать с минимальной охраной. Три человека, не более. Так, что еще? Ладно, пока тебе хватит и этого. Если понадобишься вызову. Быть здесь, никуда не отходить. Все, свободен. Так, вызови мне сюда начальника охраны долго, немедленно. Прошло всего пять минут, как Прохоров вышел. В кабинет вошел Клим, человек, которого побаивались все в долге. Он проводил все допросы в долге, даже допросы с особыми пристрастиями, то есть пытки. Обведя всех присутствующих, его глаза остановились на монолитовцах, и он засмеялся, довольно потирая руки. От генерала это не ускользнуло, он с удивлением посмотрел на одного, на другого. Потом спросил, не скрывая удивления в голосе. «Клим, только не говори мне, что это твой самый лютый враг, не родной сын твоей родной любовницы. Что сие обозначает?» «Товарищ генерал, вот тут вы правы. Это та тварь, которая мне тогда... Помните, я в плен попал и смог от них потом удрать? Так вот эта тварь меня и пытала тогда». Помнишь ли ты меня? Я же тогда тебе, козлина, помнишь, говорил, что не дай бог ты в мои руки попадешься. Помнишь? Говоря это, Клим подходил мелкими шагами к связанному монолитовцу, как бы подкрадываясь к опасной ядовитой змее, скручивая в руках в жесткий узел непонятно где взятую веревку, которая в его сильных руках все сильнее начинала хрустеть от усилия его рук. И странное дело, чем ближе он подходил, тем все ниже опускался этот нахальный и с виду неустрашимый слуга Монолита. Куда вдруг все подевалось, весь его лоск и наглость. Видимо, в глазах Клима он вдруг наяву увидел свою смерть в руках этого жуткого долговца. Генерал хотел, видать, остановить его, но леший придержал его за рукав, Знаком показав ему не мешать Климу. И случилось непредвиденное. Вояка-монолита вдруг упал на колени и заорал, протянув к генералу руки. «Все скажу, генерал! Что хочешь знать, все скажу! Только убери его от меня! Только не отдавай меня ему на расправу! Богом прошу, не отдавай! Я очень много знаю! Все скажу! Только убери его от меня!» Последние слова монолитовца вдруг перешли в такой визг, что всем вдруг стало просто не по себе. «Клим, перестань!» – рявкнул генерал. Клим, дернувшись, убрал от него руки, но Леший вдруг увидел у него между двух пальцев блеснувшее какое-то металлическое изделие. Причем веревки уже и в помине в руках не было». Он резко убрал его в карман, но леший мог поклясться, что он его увидел. У лешего появилась уверенность, что именно это и привело монолитовца в такой ужас. Причем, хотя Клима отошел от него к другой стене, но этот вояка неустрашимый продолжал еще не меньше часа колотиться, как от какого-то вибратора, на котором он сидел верхом. К тому же временами его передергивало как от непонятной лихорадки, причем как будто начинающейся у него временами. Тем временем генерал всех отправил из кабинета, оставив только Клима, Лешего и второго монолитовца. Начался допрос второго пленного, причем он начал его сам, вдруг начав нести какую-то ахинею, непонятно что означавшую. Леший вдруг что-то почуяв, спросил у первого пленного, что с ним такое. Тот промолчал, только показал глазками на Клима, который в это время стоял в полуоборота к ним и говорил с генералом. Леший не понял, что тот хотел этим сказать, но тот приложил палец к губам, показав на сей раз на второго пленника. А с тем происходило что-то вовсе непонятное, его как будто выкручивало какой-то машиной. Он стал зеленый и с каждым мигом становился все хуже и хуже, пока вдруг не упал на пол, и все тело его не начало испускать какой-то дым. Он шел изо рта, ушей, из глаз и с каждым разом становился все сильнее и сильнее. Потом вспышка, и от его тела осталась только кучка золы. Все стояли, как в каком-то столбнике, не зная, что делать и что все это значит. Только Леший вдруг понял все. Он стал подходить к Климу со спины. Генерал стал что-то говорить Климу, своим голосом заглушая его шаги по полу. Подойдя к нему вплотную, он нанес ему удар по сонной артерии, которой ему на время отключил сознание, и тот упал. Тут же заорал пленный, обращаясь к Лешему. — Только не вздумай брать ее в руки, с тобой то же самое будет. «Свяжите его покрепче, быстрее! Он сейчас очнется! Быстрее, говорю!» Голос второго пленного звенел от сильного возбуждения, так как теперь ему достанется больше всех. «Что, черт возьми, происходит?» – вопрошал генерал, пока леший паковал его клима в наручники. Потом еще и в мягкие стяжки стянул его руки, чтобы уже для Верочки было, что он никуда не денется. Что происходит, вам ответит только вот он, если захочет с вами разговаривать. Может, он и скажет вам, в каком звании он состоит на службе у монолита. Кто его переслал к вам? Как долго готовилась операция по переброске его к вам? С засылкой на службу, якобы. А на самом деле, по проведению операции по развалу вашего долга и проведению операции по уничтожению зоны? Что, думаете, я все это вру? Вот в этом кармане у него маленькая металлическая, по-моему, штука, которой он и отправил его на переделку, или как у них это называется. Ее может брать в руки только высокопоставленный адепт Монолита, ему ничего не будет. Простой смертный кончит именно так, как и он. Леший кивнул на кучку пепла, что осталось от того пленника. Не верите? Прошу желающих попробовать достать это из этого кармана. Проверим, прав я или нет. Вспомните, сколько раз происходили провалы ваших операций после того, как он стал у вас работать. Сколько монолитовцев просто погибали после его допросов. Сколько других погибало раньше времени. Вся его сказка про пытки в монолите, всего-навсего сказка. Ничего больше. Леший, похоже, просто добивал генерала своим голосом, как будто забивал им гвозди в его череп. Голова бедного генерала клонилась все ниже и ниже. Потом он вдруг сел на стул у стола и поднял вверх обе руки, как бы защищаясь от слов Лешего, прося его остановиться. Леший замолчал. Генерал посидел немного, как бы отходя от слов Лешего. потом посмотрел на него и задал единственный вопрос, за все время впервые обращенный непосредственно к нему. «Откуда ты это мог узнать? Может, ты тоже адепт монолита, да решил сдать клима, как отработанный материал, ненужного агента? Что, черт возьми, тут вообще происходит? Откуда ты это мог вовсе все узнать?» Кто ты сам такой, если ты смог без допроса этого монолитовца и тем более Клима узнать все точно, весь расклад, кто есть кто здесь? Я просто наблюдательный, в отличие от вас, и потом немного больше вас знаю. Вспомните, с чем Клим начал подходить к пленному, когда только его увидел, что было у него в руках? Правильно, веревка. А где он мог ее взять? Тут же не лавка с корняка, который этой веревкой связывает свои изделия. Нет, это у него они лежат по всей мастерской, да? Значит, он мог ее взять в руки только силой своей мысли, правильно? А кто на такое способен из простых смертных? Иллюзионист в цирке, правильно. А еще кто? Ну-ну, смелее. Да только адепт. Только высший ранг в магии. «В нашем случае монолитовец». «Вот так я и понял, кто он на самом деле, ваш Клим, когда увидел, как у него в руках блеснуло что-то похожее на металл вместо веревки. А второй пленный только подтвердил мои догадки, когда крикнул, чтобы я не брал это в свои руки, так как после того, как я возьму ликвидатора в руки, так, кажется, он называется, я тоже сгорю». а после меня и его очередь подойдет гореть. Причем ему и не придется брать его в руки. Он наберется силы и станет действовать на расстоянии. Вот так вот, да, Климушка? Или кто ты там в монолите?» Леший закончил свои обвинения и объяснения. Замолчал. Тут же подключился генерал, который хотел, видимо, все же узнать больше. так как почуял, что леший что-то не совсем все говорит, а ему хотелось знать больше. «Но все же, откуда ты можешь это все знать? Ты что, пророк?» «Нет, ваша светлость, ни в коей мере. Просто у меня были очень хорошие учителя. Один из них так и просится, чтобы я вас познакомил. Входи, учитель, я давно уж тебя вижу». В двери вошел невзрачного вида мужик средних лет в какой-то необычной броне, без оружия, с торчащими за спиной двумя мечами, лежащими над плечами так, что их хозяину ничего не стоило их выхватить, когда надо будет. Войдя и подойдя к лешему, он по-свойски обнял его и похлопал по спине рукой. От всего вида его веяло такой силой, что усомниться в его возможностях было бы просто смешно, да и очень опасно. Потом он посмотрел на всех находящихся в комнате и вдруг посмотрел на Клима, который при виде этого странного человека вдруг стал сразу как бы меньше ростом. «Ну что, Самвел, допрыгался? А ведь я тебя предупреждал, не пакости людям». Помнишь? Я же говорил тебе, что тебя ждет. Получил все. Ну вот и пользуйся теперь. Да что ты мне там говоришь, отступник, сын змеи подколодный? После этих слов за окном вдруг полыхнула сильная молния, потом грохнул сильнейший раскат грома. Клим упал на пол и забился в конвульсиях. Не смей порочить святое имя, подонок. Ты ничто, чтобы хоть словом порочить их. Твое место в сточной канаве, чтоб там сгнить быстрее и не пачкать белый свет своим отражением. Извините, я даже не поздоровался. Здравствуйте, люди добрые. Вошедший поклонился всем сразу. Гляжу, вы хотите много знать про меня и Лешего. Он вам потом все объяснит, а сейчас нам надо поговорить с ним». Времени у меня мало, так что простите, но я заберу его у вас. Мы поговорим с ним, и он вернется к вам. И да, эту падаль будете казнить, так разожгите большой костер и его в самую середину. Больше его ничто не возьмет. Удачи вам. Я вижу, что все у вас получится. Прощайте. После этого он и Леший ушли из комнаты, оставив всех в недоумении, кто же все-таки только что тут был.